Хелена. 5 июля 2009 года. День 613 После ужина, когда Хелена умывается перед сном, раздается стук в дверь. В коридоре стоит Слейд, встревоженный и мрачный. Что случилось? Рид повесился у себя в комнате. О, господи. Из-за того воспоминания. Давай не будем спешить с выводами. Мозг наркомана работает по-другому, не как у нас с тобой. Кто его знает, что он вообще там видел, когда умер. В общем, я просто решил, что ты должна знать. Не волнуйся. Завтра я его верну. Вернёшь? С помощью кресла. Хотя, если честно, перспектива снова проходить через это меня не прельщает. Как ты понимаешь, Процесс крайне неприятный. «Рид сделал свой выбор, покончив с собой», — говорит Хелена, стараясь держать эмоции под контролем. «Мне кажется, мы должны его уважать». «Только не пока он работает на меня». Много часов спустя Хелена лежит в кровати без сна, ворочаясь сбоку на бок. Избавиться от них не получается. Слейд – лжец и манипулятор. Он не давал Хелене общаться с родителями. Он украл ее жизнь. Случайно открытая тайна кресла влечет к себе, как никакая другая интеллектуальная загадка. Но Слейду эту силу доверять нельзя. Они уже играли с воспоминаниями, изменяли реальность. Даже воскрешали из мертвых. Однако он с маниакальным упорством продолжает и дальше испытывать границы возможного. Чего он вообще добивается на самом деле? Выбравшись из постели, Хелена подходит к окну и отдергивает плотные шторы. Высоко в небе сияет полная луна, освещая блестящую, словно покрытую из сине-черным лаком, поверхность океана. неподвижную, как застывшее время. Хелена так мечтала привести сюда маму, усадить ее в кресло и сохранить то, что еще осталось от ее памяти. Этот день никогда не наступит. Пора похоронить свою мечту и сваливать отсюда. Впрочем, сбежать невозможно, даже если удастся пробраться на одно из судов снабжающих платформу припасами, Слейд, как только поймет, что она удрала, просто вернется назад в своей памяти и остановит ее. Еще до того, как она попытается. До того, как эта мысль вообще придет ей в голову. До этого самого момента. Значит, остается лишь один путь отсюда.